35. Даже с роботами в качестве помощников у Мари ушло 86 часов на то, чтобы изготовить шлюзовую камеру высокого давления. И самым худшим было даже не то, что они строили шлюзовую камеру в пентхаусе роскошного отеля, а то, что одной из стенок этой камеры должно было стать окно, отделяющее их от океана. Роботы доставляли с яхты новые оборудование и материалы. Двутавровые балки, чтобы сделать упор между камерой и противоположной стеной, полосы легированной стали, чтобы укрепить окно вокруг стыка с камерой. Герметики для работы при высоких давлениях, сварочное оборудование. Место соединения камеры со стеклом беспокоило ее больше всего. Она применила умные клеющие составы и биомеханику, чтобы сварить металл со стеклом и дифракционная рентгеновская установка не обнаружила разгерметизации. Вероятно, это означало, что ее нет. Однако данный проект был очень рискованным. Если в шве будет слишком много огрехов, а тут и один очень много, вода океана под давлением в тысячу атмосфер ринется внутрь, в жалкие четыре атмосферы Пентхауса. От дель в такой работе по большей части толку не было. Здесь его умения не требовались, однако его присутствие являлось частью легенды. Одно у него получалось хорошо — это приносить ей виски. А виски в Гранд-Крестене был превосходный. Де фока! сказал электронным голосом Стилс. «И что ты до сих пор никак не закончишь?» «Я закончу, когда закончу», — ответила Мари. «Ты, может, и переживешь взрывное повышение давления, а вот я и доктор нет». «Долбанные недостатки». «По крайней мере, у меня только один». «Архона выбрал вас за отсутствие недостатков», — предположил Дель Касаль. Мария глядела доктора. «Ага, точно». «Вы знаете Архону лучше нас, мисс Фока, сказал генетик. «Предположительно, он точно так же лишён недостатков. Как вы думаете, эта его схема сработает?» «Что? Фока уже раньше работала с этим неженкой?» — спросил Стилс. «Немного», — сказала Мари, глядя на показания рентгеновской установки, проверяющей шов. «Он несколько раз нанимал меня в качестве защиты, но до нынешнего момента не пользовался моими талантами по полной программе». «Вы не похожи на подходящие друг другу хрен и яйца», — сказал Стилс. «Я, по-твоему, хрен или яйца?» «Как пожелаешь. Обычные люди для меня все на одно лицо». «Тогда яйца», — решительно сказала Мари. «Я с ним познакомилась шесть лет назад в баре в казино. Нажралась хорошенько, что сложно, учитывая все те физиологические приблуды, которые вставляют во флоте в тело младшим офицерам. «Все только и говорили, как какой-то мальчишка только что обыграл толстяка и Ридани в покерном марафоне без лимита ставок». «Я слышал про ту игру», — сказал Дель саль. «Я увидела его с эскортом от казино по обе стороны», — продолжила Мари. «Он тоже был пьян. Это не впечатляло. Я спросила, не он ли только что выиграл по-крупному». Его подружки принялись петь соловьями, какой он потрясающий, как еще никому не удавалось победить толстяка. Выглядело тошнотворно. Я сказал мелкому заносчивому ублюдку, что ему просто повезло. А у меня система. «И что у вас была за система?» — спросил Дель саль. «Да я не помню. Реально напилась тогда. Но когда-нибудь вспомню». А он, похоже, был больше заинтересован в моей системе, чем в своих сопровождающих, что я ему и сказала». «Он рассмеялся?» — спросил Стилс. «Он даже закончить мне не дал», — фыркнула Мари, заговорила тише, подражая Белизариуса. «Это не система. Это самая большая глупость из всех, какие я когда-либо слышал. Просто выпендрешь. Стилс включил электронный смех который, видимо, специально запрограммировал, чтобы потешаться над воздуходышащими. Мари швырнула в его камеру гаечным ключом. «Не охрен выёживаться на пьяного офицера флота конгрегации, если не хочешь, чтобы тебя по стенке размазали», — сказала Мари. «Так что я очень вежливо наклонилась к его столику, так, чтобы приподнялись рукава и стали видны мои татуировки. И сказала, что он ничего не смыслит в статистике». «И он сдал назад?» — спросил Стилс. «Я создан из статистики», — сказал этот паршивец, — ответила Мари. Стилс снова рассмеялся. «Это уже слишком для чести флот конгрегации. Ты научила его не болтать попосту». Я взяла с его столика горсть декоративных камушков, растерла их в пыль в пальцах и сказала «Вот это выпендрёшь» швырнула ему эту пыль в глаза, опрокинула столик и замахнулась на него. «Грязно дерешься», — с уважением сказал Стилс. «Это не помогло», — сказала Мари, снова принимаясь считать показания рентгеновской установки. Он мгновенно вскочил, стал тереть глаза от пыли, сделал шаг в сторону, увернувшись от моего удара, будто знал, где я, даже ничего не видя. Однако он тоже был пьян, поэтому опрокинул столик с Агеней Дип Шафтс. «Хоккейные команды?» — спросил Дель Касаль. «Кого же еще? – ответила Мари. «Один из парней схватил Белла за смокинг и оторвал от пола. Остальные двинулись ко мне. Уже почти подошли, когда я увидела, как тот, что держал Белла, дернулся и рухнул на пол». «А потом что?» — спросил Стилс. «Тебе задницу надрали?» «Шутишь?» Они, ребят, здоровые, со спортивными приблудами в теле, но это ничто по сравнению с военной техникой. Им не стоило становиться между мной и тем, кто оскорбил мою систему». «А что это была за система?» — спросил Дель Касаль. «Да не помню, пьяная была, но очень умная система». «И ты отколошматила головастика?» — раздраженно спросил Стилс. Когда я заставила хоккеистов бежать, таща за собой раненых, я увидела, что Белл стоит у бара. Он нашел единственный бокал с выпивкой, который не опрокинулся. У меня руки чесались превратить его личико «Я сделан из статистики» в пудинг. «Но вы этого не сделали», — сказал Дель Касаль. Он спросил меня, не ищу ли я подработку на стороне. «И все, гневно спросил Стилс. «И ты его так и не отдубасила? Почему?» «Он очень хорошо платил. Я заработала кучу денег, обеспечивая силовое подкрепление его планов», — ответила Мари. «А когда попыталась строить собственные, меня разжаловали и посадили». «Значит, вы думаете, что он с этим справится?» — спросил Дель Касаль. «Будь я проклята, если знаю, но я не хочу ничем другим заниматься. Так что почему бы и нет, чёрт побери?» Дель Касаль скривился и допил виски. «Ладно, доктор Сито». «Испанское уменьшительное от доктор, но не уничижительное», сказала Мари, принимаясь убирать рентгеновское оборудование. «Теперь начинается опасная часть дела. Если хотите, можете сесть в яхту и взлететь. Если мы все выживем, встретимся в назначенном месте». «Тогда удачи вам, мисс Фока», сказал Дель Касаль. «Удачи, мистер Стилс». Дель саль зашел в лифт и улегся на диван, приготовившись к подъему на 23 километра. Гражданский, фыркнула Мари по-французски. Надеюсь, ему так удобнее. Точняк, ответил Стилз. «Готовы выпустить меня из этой посудины? Как только окажусь подальше, чтоб не нюхать, ответила Мари, давая роботам сигнал переместить камеру Стилза в построенный ею шлюз. Принесла промышленный инструмент для работы под высоким давлением и положила рядом с камерой. Закрыла первую толстую стальную дверь, потом вторую. «Ты меня слышишь?» — спросила она. «Давай уже дело делать. Ты надоедливее мочи в воде». Мария удержалась от того, чтобы назвать Стилса морской коровой, и принялась проверять уплотнения и фитинги на фланцах в последний раз. Она уже давно проломила стены в пентхаусе и подсоединила трубы водопровода отеля к своим насосам. Теперь они наполняли шлюз водой с механическим гудением. Тянулись минуты. Внутрь шлюза поступало небольшое количество воды. Давление росло. Сочленения шлюза начали поскрипывать. Гудение насосов становилось все громче и громче. Вскоре ее оборудование достигло предела своих возможностей. «Больше у меня не получится, Стилс», — сказала Мари. «600 атмосфер. Ты выживешь при таком давлении». Придется, Не так ли? Я думал, твои чёртовы трубы сработают нормально». «Я довела давление до 600, и мне это надоело. Хватит ныть, быстрее за дело». Приборы показали, что Стилс начал выход через шлюз своей камеры в наружную камеру высокого давления. Мари вытерла с под, пот, только сейчас его заметив. Стилс, вероятно, выживет. Естественное для него давление 700 атмосфер. Казалось бы, не слишком большая разница, однако белки телхома Homo реданус были созданы для того, чтобы выживать при самых высоких давлениях океана слезы индейца. С похожими проблемами, но в другую сторону, она возилась месяцами, чтобы изготовить взрывчатку, выдерживающую подобное давление. Он медленно прокачивал шлюз, чтобы 700 атмосфер внутренней камеры, окружавшей его, падали не слишком быстро. В пребывании при высоком давлении он разбирался лучше ее. Пытается избежать киссонной болезни или аневризмы? Утомительно, это уж точно. И Стилз наконец открыл дверь своей камеры и выплыл в наружную шлюзовую камеру, которую она построила. «Ихопута! Как тут воняет! Какого хрена?» «Сын проститутки, ублюдок, испанский». «Освежитель воздуха?» — предположила Мари. «Откуда мне, черт подери, знать? Это вода отеля». «Ненавижу пресную воду. Меня от неё пучит». И еще чего скажешь? Иногда я тоже это чувствую нутром. Заканчивай изготовление выходного шлюза, и будет тебе соль сколько хочешь». «Фока, будешь дальше меня напрягать. Я оставлю часть взрывчатки здесь, в отеле». «Говоришь, прям как мой последний парень», — ответила Мари, прищуриваясь и глядя на монитор, на котором было изображение внутренности шлюза. «Эй, у тебя есть меховой мешочек на «Отвали, у меня талии нет». «Забудь, конечно же, у тебя нет мужского мешочка». «Давай, работай!» Стилс принялся неуклюже доставать инструмент из мешка. Реальной проблемой было то, что ему предстояло прорезать стекло окна. У него была горелка, которая в состоянии работать даже при таком ужасающем давлении. Изначально они планировали уравнять давление изнутри с давлением снаружи и только потом резать, но давление внутри шлюза удалось довести только до 600 атмосфер. Разница составляла 400 атмосфер. Он может резать быстро, но окно потеряет прочность, прежде чем отверстие станет сквозным, и его может выдавить внутрь целиком. Тогда тяжелые осколки 40-сантиметрового стекла полетят через шлюзовую камеру к противоположной стенке. Сотрясение шлюзовой камеры может вызвать нарушение герметичности уплотнителей и сварных швов. Резкое изменение давления может вызвать детонацию взрывчатки. Стилс зажег резак и поднес его к центру проема.